Сновидение. Будильнику на утро задаю Урок и в сумрак отпускаю, Как шар воздушный комнату мою, И облегченно в сон вступаю. Меня берет уже во сне самом, Как бы вторичная дремота Туманный стол, сидящих за столом Не вижу, все мы ждем кого-то. Фонарь карманный кто-то из гостей на дверь как пистолет наводит и ростом выше и лицом светлей убитый друг со смехом входит. Я говорю без удивления с ним живым и знаю нет обмана солба его сошла как легкий грим смертельная когда-то рана. Мы говорим мне весело, но вдруг заминка. Странное стеснение. Меня отводит в сторону мой друг и что-то шепчет в объяснении. Но я не слышу. Длительный звонок на представление созывает. Будильник повторяет свой урок, и день мне веки прорывает. Лишь миг один неправильный на вид. Мир падает, как кошка сразу на все четыре лапы и стоит. Знакомый разуму и глазу. Но, Боже мой, когда припомнишь сон, Случайно, днем, в чужой гостиной, Или, сверкнув, придет на память он Предоружейную витриной, Как благодарен силам неземным, Что могут мертвые нам сниться, Как этим сном, событием ночным, Душа сметенная гордится. 1927 год.